Глава 46 Первым в дверь вошел окутанный паром Доминик Конрад. Брю бросилась к нему. Оскар, я же просил. Нужно было не собрать их здесь, а развести по комнатам. Я же не могу тащить их силой. В коридорчике собрались все. Вероника, Брю, вышедший на шум Лоуренс. Тимофей присоединился последним. Ему не хотелось... чтобы Лоуренс услышал или увидел, как он выходит из комнаты Габриэлы. «Что с ней? Где моя сестра? Почему вы ее не заносите? Она же замерзла!» Конрад колебался, но недолго. Он нашел взглядом Лоуренса. «Пожалуйста, увидите отсюда девушек! Я вас умоляю!» «Да что случилось, в конце концов?» «Габриэла мертва! Понимаете, ваша подруга мертва!» И никому сейчас не стоит смотреть на нее!» Нет, нет, нет, нет! Это не может быть! Нет! Дверь распахнулась, и в коридорчик ввалились двое мужчин с лицами, закрытыми масками. Они внесли Габриэлу ногами вперед. Ее лицо было синим, если не считать нескольких кровавых пятен, покрытых белым инеем. Из правого глаза Габриэлы торчала рукоятка отвертки. Тимофей попытался вдохнуть, но воздух куда-то делся. Перед глазами все закружилось. Сердце оглушительно загрохотало, вытеснив из Вселенной все остальные звуки. За миг до того, как вокруг сгустилась тьма, он почувствовал, что падает лицом вниз.